Глава 16 Когда Кроха проснулся и заплакал, одновременно жалобно и мило, чем-то похожи на миукань котенка, я отдал малыша кормилице, а сам отправился в баню. Ростислава, родившая всего за 4 дня до моего приезда, еще очень слабая большую часть светового дня спит, а грудью малышей здесь скармливают кормилицы. Лично я против подобного, но таковы местные правила для знать ничего не поделаешь. Так вот. Учитывая, что Слава на момент моего прибытия в Рязань как раз спала, то я попросил ее не будить и, немного побыв с ребенком, воспользовался удачной возможностью смыть с себя дорожную грязь и пот перед долгожданной встречей с любимой. В своем настоящем я никогда не любил бани, потому что брезглиф и одновременно с тем стеснителен, да и большой жар всегда переносил с трудом. Но здесь, в условиях средневековья, бани едва ли не единственный способ отмыться до чиста, Да и должен признать, что ощущение небывалой легкости после парной мне очень нравится. Нужно только вытерпеть жар, обжигающие прикосновения веника, наградой за который будет короткий разбег, и кажущейся ледяной в первое мгновение речная вода, в которую я и нырну с короткого помоста. Но пока приходится сидеть на лавке и выжидать, с трудом вдыхая обжигающий горячий воздух, я пытаюсь отвлечься на воспоминания о недавних событиях, и размышляю над тем, что уже успел сделать и что еще только предстоит. Битву под Псковом Мордин проиграл разгромно, с оглушительным треском. Дитрих, увы, не пережил ударами Микулы, но нам все равно воздалось за его бренную тушку. Пон Вельвина же Псковича подняли на копье в схватке на валу. Практически все рыцари ливонцев погибли, пытаясь пробиться из окружения. Пало и большинство чудинов, не сумевших вырваться из гибельного кольца истребляющих ворога русичей. А между тем, в реальной истории в битве на Чудском озере левое крыло Левонского клина составил датский трефин. Рыцари, сержанты, кнехты, арбалетчики – достаточно сильный контингент. Однако, спровоцировав врага на решающее сражение до подписания Стенсбийского договора между магистром Тевтонского ордена и датским королем, я лишил немцев датской поддержки. Кроме того, в 1242 году крестоносцы не делили свои силы и не отвлекались на Псковичей а сам Псковский городской полк пал в начале Ливонского вторжения. Так что не столь мало мое влияние на происходящее события. Не столь мало. По сути, своей Ливонская контурия Тевтонского ордена перестала существовать как организованная боевая сила, но на полноценное ответное вторжение Всеволодовичам банально не хватило времени. Да и потери они понесли немалые, а тут еще и разбредшиеся по округе мародеры доставляют сложности. Впрочем, последние, прознав о поражении ударной силы Ордена, поспешили ретироваться в Ливонию, где, по обрывочным слухам, успевшим до нас дойти, уже вспыхнули первые, пока локальные очаги восстания, грозящие, впрочем, переродиться в настоящий пожар. А учитывая, что крестоносцев остался реально горсткой, что не менее трети балтов ополченцев также сумеют вернуться, то вполне ожидаем расклад, при котором эсты, ливы и латгалы полностью вернут себе родную землю уже к зиме, в то время как ливонцы уцелеют лишь в замках. А зимой, как я надеюсь, ворога в уцелевших замках добьет Невский. Да, Александр Ярославич одержал громкую победу над фалькунгами на Неве, хотя его личный триумф и затмило Псковское побоище. Но все одно племянник Базилевса доказал, что может действовать самостоятельно и весьма успешно. При этом сработала и та часть моего плана, в которой литовцы должны были напасть на ослабевший Полоцк и Смоленск. Очевидно, Дитрих честно выполнил свои обязательства по передаче золота вождям воинственных язычников. Правда, на момент моего спешного отъезда на юг ни один из княжеских центров Литвины не захватили, но это ведь даже и к лучшему. Быть может, прознав, что орден потерпел серьезные поражения от Всеволодовича, разбойники даже не попытались сражаться. И по-добру, по-здорову вернутся в родные леса и болота, как только север на них двинет русская рать. А ведь дипломатию никто не отменял. И как только Александр соберет полоцкие и смоленские ратиды, да приведет князей к присяге Базилевсу или изгонит их в случае отказа от нее, он также предложит литовцам мир и военный союз. Несложно догадаться, против кого он будет направлен. Сейчас ведь самый удачный момент, чтобы ударить по смертельно раненному ордену, и прибалтам это гораздо выгоднее, чем искать счастье всече с сильной русской ратью. Благо, что разгром под усвятым 12-летней давности они еще вряд ли успели забыть. Правда, никаких особых сил Александру никто не выделил, несмотря на все попытки Ярославы еще поделиться с сыном воями. Но, увы, самим мало. Потому, помимо собственной дружины, усиленной боярскими отрядами и ратниками отца, уже сражавшимися со шведами, в войска Невского включили лишь часть Псковского городского полка, правда, большую часть, а заодно и полторы сотни новгородцев, укрепивших до того гарнизон пограничного града. Однако же... Благодаря значительным трофеям, захваченным на поле боя, всю тысячу отправившихся с Александром Сковичем и новгородцев удалось снабдить боевыми жеребцами или заводными лошадьми крестоносцев, последние должны повысить мобильность пешцев, а заодно облачить всех ратников в наспех подчиненной кольчуги. Так что победитель шведов отправился громить литовцев во главе солидной полуторатысячной конной рати, часть которой, впрочем, спешится перед сечей. Плюс по пути Невский сможет собрать уже непосредственно Полоцкое и Смоленское ополчение, потому никаких оснований для беспокойства за успех его предприятия у меня нет, в отличие от его отца. ну такова родительская участь беспокоиться за своих детей. Главное, чтобы это беспокойство не помешало ребенку взлететь. Однако же, на мой взгляд, Александр уже прочно встал на крыло. А потому племянник Базилевса справится, я уверен. Не совсем уверен я за все, волдовичи, слишком много воев потеряно на поле боя. Славных воев, сражавшихся в первых рядах. Да, очень обидно, что самые большие потери пришлись на долю владимирских пеших гридей, пешцев вечевого полка и стрелков. И ведь все они, ой, как пригодились бы нам против татар. Все же у последних нет именно рыцарской конницы, способной протаранить строй панцирных копейщиков. А вот бешеный натиск, закованных в броню феодалов на Дистриэ, способен остановить разве что пикинеры в плотном строю, вроде шотландского шелтрона или швейцарской баталии. Кстати, и те, и другие являются ополченцами. Это, к слову, о том, что в средневековой Европе воевали только всадники, а пехота была разве что вспомогательной биомассой. Конечно, английские лучники неплохо справлялись при кресе и зенкуре. И вот тот факт, что наши стрелки не заготовили заранее колеи и не успели воткнуть их в землю перед атакой крестоносцев, меня, конечно, разочаровал, ибо в личном разговоре с воеводой Еремеем Глебовичем я последним эту тактику буквально разжевывал. Но тот то ли забыл, то ли не придал значения, то ли отвлекся на более важные задачи, а результат по итогам вышел весьма плачевным. И именно поэтому, прежде чем отправиться на юг, я добился встречи с Базилевсом. Благо, что мне было, что предъявить тело Дитриха, и на что рассчитывать. Юрий Всеволодович не подвел. В награду за изощренную комбинацию, одним из результатов которой стал разгром шведов и ордена, а другим присяга новгородских бояр после общей победы, не посмевших уклониться от похода против татар, действительно предложил мне что-то в духе «проси, что хочешь». Ну тут я и попросил раздать трофейные арбалеты новгородским ополченцам. Исправно, к слову, набралось шесть сотен штук, да еще полсотни удалось быстро отремонтировать, плюс 50 осталось от павших балестариев. К сожалению, боевые качества новгородского ополчения не слишком высоки, и против огоряна не откровенно не потянутся своим охотничьим оружием, плотницкими топорами и дрекольем. Но вои вполне возможно быстро обучить обращаться с самострелами. Разбавив их сотню уцелевших новгородских арбалетчиков, коим поставлена задача подготовить пополнение. Кроме того, я вновь изложил тактику быстрого возведения линий надолбов, непреодолимых вражской конницы на разгоне без серьезных потерь. Ведь достаточно, чтобы каждый стрелок нес с собой хотя бы один тонкий, как копейный древка и даже не очень длинный деревянный кол, чтобы возвести заграждение. Хотя, конечно, лучше, чтобы еще по две штуки на брата пребывало в обозе. И, наконец, я предложил использовать освободившиеся червленные щиты павших русичей в качестве повес. Не, ну а что? Повеса отлично показал себя в феодальных войнах как стационарное укрытие для арбалетчиков. Вот только в настоящий момент он не получил широкого распространения даже в Западной Европе, не говоря уже о Руси. Но ростовой червленый щит, сужающийся к низу, на небольшой подпорке вполне способен закрыть арбалетчика от вражеских стрел не хуже повеза. Ведь в конце концов против степных лучников врага стрелки все-таки нужнее, чем копейщики. Выслушав мои пожелания, Юрий Всеволодович, довольно ухмыльнувшись, пообещал воплотить мою задумку в жизнь, и добавил, что такого молодца никак нельзя оставлять без награды. Но последнюю он решил отложить до конца войны с татарами, а пока одарил набором оружия из хоролужной стали меня и Микулу. В мой набор вошли меч, кинжал и топор. По рубежнику же вместо меча досталось копье. Я такой царской щедрости был крайне рад, а то ведь в прошлый раз подобный дар у меня успешно изъяли еще до столкновения с татарами но все же не применул, как можно раньше отпроситься на юг, успеть повидаться с семьей, прежде чем рязанская рать, к коей я и собрался присоединиться, выступит на восток из Мурома. По итогам же мое предложение позволило Юрию Всеволодовичу перевести 700 ополченцев из разряда пушечное мясо в разряд конкурентоспособных ворогу стрелков. Кроме того, шесть сотен уцелевших пешцев царской дружины вечевой тысячи разбавили тремя сотнями псковских радников, добавив им трофейного оружия, а также треугольных торже или нормандских каплевидных щитов. Последние иногда обобщенно называют рандашами, хотя рандаш – это прежде всего круглый щит. Причем рандаш или в размерами уступают нашим червленным, но ратникам в задних рядах должны сгодиться. А к без малого тысячи тяжелых копейщиков добавились и две с сотни уцелевших сикероносцев с двуручными датскими топорами, вои боярских пеших дружин, и три сотни ополченцев, коих вооружили метательными с улицами, Трофеи и псковские запасы. По шесть штук на брата, прям как римских велитов. Всего же на круг вышло более 2000 вполне боеспособной пехоты, учитывая сотню уцелевших Владимирских стрелков. Последних, в свою очередь, разбавили полусотни лучших охотников из ополчения, по им передали уцелевший биокомпозиты павших ратников. Что касается всадников, то основные потери пришлись на воев боярских отрядов. Погибло чуть более 120 ратников. Еще свыше полутора сотен павших пришлось на оба отряда дружинников и конников вечевого полка. Еще полсотни конных лучников погибло в перестрелке с арбалетчиками. И все же выжило под 1300 всадников, коим также достались трофейная броня отличного качества каролинги и уцелевшие дистрея. Для севера у Всеволодовича собралась действительно внушительная рать, но против татар это скорее капля в море. Между тем мои прогнозы были заметно более оптимистичными. И ведь никак не дождешься победы Александра над литовцами сбора войск Полоцка и Смоленска. Лишь время потеряем, и тогда чингизиды, вернувшиеся в Болгар с юга и включившие в арду тысячи новых покоренных, просто задавят нас числом. Тем не менее, пока войско братьев будет следовать на юг, к Нижнему Новгороду, оно сможет включить в себя отряды лучших воинов того же Торшка, Твери, Белоозера. Глядишь, четыре ратников будет у Базилевса на момент соединения с главными силами его войска ожидающего своего вождя. И потом, в Рязани меня застали отличные новости, принесенные с запада. Как оказалось, посольство Коловрата к Мстиславу Глебовичу, князю Новгорода Северского, принесло щедрые плоды. Мстислав выступил на восток с конной дружиной в пять сотен гридий и тысячным отрядом воев городского полка, но по дороге ему дали Ратников и Рыльск, и Путивль, и Трубчевск, и Брянск, и Карачев, и Мценск увеличив войско князя-смельчака до двух тысяч всадников и трех пехоты. Да еще полторы тысячи конных стрелков по его призыву привели к Авуи. Таким образом, Черниговская земля выделила нам в помощь могучую рать в шесть тысяч воинов. И что важно, ведет ее настоящий боевой вождь, готовый пойти до конца. Более того, северяне прибудут в Рязань всего через три дня. С одной стороны, совсем немного осталось их ждать, с другой у меня целых три дня, чтобы провести их с семьей. Это же ведь целая вечность для человека, разлученного с близкими войной. Как по мне, лучшего и желать нельзя. С этими мыслями я наконец-то покинул парилку и глушом побежал к ведущему к реке по мосту, ступая босыми ступнями по теплым, нагретым солнцем деревянным доскам. Рыжок! И я наконец-то оказываюсь в реке, наслаждаясь каждым мгновением пребывания в ее прохладных после бани водах. Да как же хорошо! Нырнув и закрыв глаза, я проплыл чуть вперед, вынырнул, и зажмурился от ярко светящего над головой июльского солнца. Оглянулся по сторонам, наслаждаясь спокойствием этого мгновения, и вдруг стал не по себе. Вдруг показалось, что стоящий выше по течению город мертв, что в нем нет никого, что я никого не спас зимой. И все это заставило меня съежиться от суеверного ужаса, но наваждение быстро отпустило. Однако дальше купаться я не стал, поспешив выйти из воды. Супруг уже наверняка проснулся и ждет меня. Ростислава уже действительно ждала меня, лучисто улыбаясь и счастливо сверкая глазами, непривычно бледная и мило округлившаяся на лицо, но отнюдь не располневшая. Роды дались жене не столь легко, все-таки рожать с повитухами не одно и то же, что в роддоме, и смерть роженицы при рождении малышей в тринадцатом веке не такая уж и редкость. И тем лучше то, что у моей жены по итогам все прошло благополучно. Я лег прямо в ее кровать и крепко прижал к себе, силясь надышаться ароматом волос любимой. Согреться ее теплом, хотя на самом деле мне было совершенно не холодно. И пусть невозможно согреться теплом любимого человека впрок, вобрать его в себя и наслаждаться им в дни постылого одиночества, но ведь реально же запомнить эти мгновения тихого домашнего счастья. К слову, мою душу подобные воспоминания действительно греют. Мы целовались со Славой. Очень долго и сладко целовались, пока не заболели губы. А после смеялись, шутили, ели принесенную прямо в кровать печеную утку, Снова целовались. После кормилица принесла Всеволда по просьбе славы, и как же сладко было смотреть на этих двоих самых любимых на свете людей, обнимающих друг друга. Малыш, положив ручки на маму, действительно будто обнимал ее. Правда, спустя некоторое время ребенок заплакал, и снова прибежала мамка так еще называют местных кормилец, желая забрать нашего сына. Но я ее остановила, и хоть молодая, совершенно не незнакомая, по сути, женщина не поняла моей просьбы и не хотела подчиняться, Я, в конце концов, прям приказал ей убираться за дверь. После чего попросил Ростиславу самой покормить младенца. И та, опасливо сверкнув глазами, не стала спорить, дав Всеволоду присосаться к груди. Конечно, молоко тогда не пришло с первого раза. Но грудь матери сработала как соска, и малыш, недовольно поелозив на руках у супруги, все же вскоре заснул. Что, в свою очередь, приободрило Славу. Как оказалось, ей самой хотелось испытать радость кормления собственного младенца, но против традиции не пойдешь. Да и насчет моей реакции она немного переживала, мол, кормление не позволяет сохранить женскую красоту, вот княжны от него и отказываются. Однако же моя реакция оказалась прямо противоположной и совпала с тайными желаниями любимой. А в итоге уже на третий день женушка кормила младенчика собственным молоком, заметно приободрилась, стала гораздо лучше есть, и что меня особенно порадовало, ее неестественная бледность исчезла все-таки не стоит без крайней необходимости вмешиваться в человеческое естество, задуманное самим Творцом. Для меня эти дни стали, наверное, талоном спокойствия и тихого семейного счастья, прочно отложившись в памяти и подсознании, они мне даже снились, и по-прежнему снятся на коротких ночных стоянках, следующей к Мурмурате Мстислава Глебовича.